«Глава двадцатая. Мы здесь лентяек не жалуем». «Вот все, что я помню», — подытожил Макс свой рассказ. «Приятного мало, не правда ли?» Камилла смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Это так странно», — произнесла она, — «и страшно». «А ты никогда не хотел узнать больше о своей семье?» «Хотел», — кивнул Макс но я даже не знаю, с чего начать поиски. У меня было три семьи, и все они погибли. Я не знаю, откуда я родом, и понятия не имею, о каком долге говорила тетя Мэрион. Кто заставлял ее и дядю Дэвида заботиться обо мне? Кем был этот человек, раз они не могли его ослушаться и даже отдали за меня свои жизни? А еще хотел бы я выяснить, кто убил моих настоящих родителей» и кем был тот тип, которому огонь не причиняет вреда? Камилла потрясенно молчала. Раньше она считала, что у нее жуткое прошлое, но теперь, услышав историю Макса, поняла, что, скорее всего, многие ребята из нынешних воспитанников экзистерната пережили в детстве такое, о чем лучше и не вспоминать. Такое наследие — Оставили после себя те, кого когда-то именовали «властелинами», и не скоро оправятся от этих кошмаров. «А если честно, мне кажется, что я не из этого мира», — сказал вдруг Макс. «Почему ты так решил?» «Мои глаза! Что ты сейчас в них видишь?» Он повернулся к Камилле. Девушка приблизилась к Максу и заглянула в его глаза. «Яркую луну!» недоуменно ответила она, «одну, а не три, а еще тучи, которые ходят вокруг нее». «Одна луна!» — кивнул Макс. «Значит, это точно не зерцалия». «Я уже думал об этом прежде. Мне кажется, в моих глазах отражаются виды моего родного мира. Они похожи на природу Земли, но в мире, откуда к нам пришла сестра тьмы, никогда не появлялось людей, подобных мне». Там я тоже чужой. А значит, моя родина не земля и не зерцалия, а какой-то другой мир. Когда-нибудь я обязательно выясню, откуда я родом». «Если хочешь, я помогу тебе во всем», — пообещала Камилла. «Спасибо», — улыбнулся ей Макс. «Когда решусь с чего начать, помощь мне не помешает». Так, за разговором, они сами не заметили, как вернулись к особняку колдуна Каслера. Алекс, закинув руки за голову, тихонько похрапывал под кустом орешника. Макс и Камилла растолкали Грановского и отдали ему картофель. Зевая и чертыхаясь, тот натянул на ноги чулки и узкие туфли, затем встал с земли и отряхнул длинное платье. «Не могли походить подольше?» — потирая заспанное лицо, поинтересовался он. «Я толком даже не выспался». — Хочешь, чтобы Каслер и его Громила тебя хватились? — спросил Макс. — Тебе ни к чему вызывать у них лишние подозрения. — Попробуй отпроситься и приходи вечером в дом госпожи Бернадетты, — сказала Алексу Камилла. — Я отдам тебе медальон лесного хозяина. С его помощью ты выяснишь, действительно ли Каслер тот, кто нам нужен. — Заметано, — певнул Грановский и, широко зевнув, зашагал к особняку. Когда Алекс вошел в столовую, горничная Ольга как раз сервировала стол, заканчивая последние приготовления к приему гостей господина Каслера. Он насчитал четыре резных деревянных стула с высокими спинками. Путем нехитрых вычислений Алекс понял, что колдун ждет трех посетителей. Стоило ему переступить порог, раздался громогласный вопль — «А вот и ты, проклятая лентяйка!» — крикнула великанша, расставляя между блюд хрустальные канделябры с длинными тонкими свечами. «Что ж вы так орете? Я едва всю картошку не рассыпала!» «Тебя только за смертью посылать!» «Я пришла так быстро, как только смогла», — заявил Алекс. С просонья его голос звучал несколько хрипловато. «Что с голосом? Курила по дороге?» «С вами покуришь, ни минуты продыху». «А чего ты хотела? Мы здесь ленчаек не жалуем!» Ольга, громко топая ногами, подошла к Алексу и вырвала у него из рук пакеты с картофелем. «Я иду готовить, а ты пока наколи дров для камина. Сегодня вечером в этой столовой должно быть тепло. Да поторопись, несчастная прохиндейка! Гости господина прибудут с минуты на минуту!» Алекс молча покосился на гигантский камин у дальней стены. В его очаг он смог бы пройти, не нагибаясь. Чтобы растопить такое жерло, понадобится целая телега дров, но делать нечего, пришлось ему закатать рукава и отправиться во двор. Позади особняка, в окружении фруктовых деревьев, располагался большой дровяной сарай с плоской крышей, в котором он обнаружил острый топор и целую гору поленьев. Решив не откладывать дело в долгий ящик, Алекс принялся за работу. «Попал по полной программе», — пыхтел он, размахивая топором так, что щепки летели во все стороны. «Мало того, что приходится ходить в платье, так еще и работать заставляют. А эти двое, небось, воркуют сейчас в доме Бернадетты, чтобы я еще хоть раз согласился на подобную авантюру». Работа спорилась, поленья быстро разлетались на куски. Вскоре большая куча дров начала убывать. Вдруг на засыпанном щепками полу возникла чья-то приземистая тень. Парень так и замер с топором, занесенным над головой. — Какое дивное зрелище! — довольно проговорил господин Кастлер, появляясь в дровяном сарае. По случаю приема гостей... Он нарядился в длинную черную мантию с высоким стоячим воротником. Длинные полы волочились за ним по земле. «Люблю смотреть, как другие работают. А еще люблю сильных девушек, которым любые трудности нипочем». Алекс опустил топор и неуклюже сделал книгсен. «Ты восхитительно, Алексия. Тебе уже кто-нибудь это говорил?» — проворковал колдун. — Нет, — скромно опустив глаза, ответил Алекс, — меня очень редко хвалят. — В таком случае тебя окружают одни слепцы и олухи. — С этим не поспоришь, — довольно ухмыльнулась горничная. — Я очень рад, что ты появилась в моем доме. Надеюсь, мы с тобой подружимся. Глаза старого колдуна блеснули нехорошим блеском. «Люблю симпатичных брюнеточек!» «Да что ты такое несешь, папаша!» — не сдержался Грановский. «А что тебе не нравится, радость моя?» Алекс поперхнулся. «Да ты только посмотри на себя, лысый, как коленка!» «Зато у меня в ушах волос хоть отбавляй!» И глазом не моргнул Каслер. «И что с того?» «Я девушка скромная, а ты мне в деды годишься, в прадеды, если уж на чистоту!» «О, не переживай о таких пустяках!» — отмахнулся Кастлер. «Я закрою на это глаза. Твоя молодость меня совершенно не отталкивает. С этим твоим недостатком я готов смириться!» «Что?» — задохнулся Алекс. «Постереглись бы говорить такое девушке с топором в руках, господин колдун!» «Ты мне угрожаешь?» — Каслер ехидно засихикал. «Как это мило! Впервые в моем доме объявилась такая сноровистая кобылка. Но мы с тобой поладим, я в этом уверен, крошка. Только вот что...» Он понизил голос почти до шепота. «Ольге ничего не говори. Мне кажется, она имеет на меня какие-то виды, поэтому лучше нам держать от нее в секрете нашу любовь». Алекс вытрощил глаза и застыл с топором в руках. А Каслер встал на цыпочки и ласково ущипнул его за щеку, а затем, весело что-то напивая себе под нос, скрылся из виду. Только этого не хватало. Алекс размахнулся и со всей силы всадил топор в очередное полено. Мало ему проблем, так теперь еще и этот старикашка в него втрескался. Не прошло и пяти минут после ухода Каслера, как в сарае появилась Ольга. Великанша горничная замерла перед опешившим Алексом, скрестив мощные ручищи на необъятной груди. «С кем это ты тут реплишься, негодяйка?» — грозно осведомилась Ольга, вместо того, чтобы колоть дрова. «Сама с собой?» — прощебетал Алекс. «Пою песенки, чтобы веселее работалось». «Да ты еще и шизофреничка!» — воскликнула Ольга. «Я сразу это поняла, как только тебя увидела. Пошевеливайся! Пора растапливать камин. Гости заявятся с минуты на минуту». «Работаю так быстро, как только умею», — заявил Алекс. «Ты мне не нравишься», — прорычала Громила. Ольга ушла, а Алекс доколол горку дров, размахивая топором в два раза яростнее, чем прежде. Он даже взмок от усердия и с большим удовольствием принял бы душ, но вовремя вспомнил, что тогда смоется вся косметика, и он утратит всю свою девичью привлекательность. Приходилось терпеть. Последнее полено разлетелось на две части с одного мощного удара. Одна половинка отскочила назад так быстро, что Алекс едва успел пригнуть голову. Отложив топор в сторону, он отправился на поиски деревяшки, улетевшей куда-то в глубину сарая. Толстые поленья, сложенные ровными рядами, образовали настоящий лабиринт. Алекс хотел уже плюнуть и не искать, но упрямство взяло свое. Если уж он расколол это полено, то должен сжечь его в камине. Но куда делась проклятая чурка? Алекс добрался до дальнего угла дровяного сарая и, наконец, нашел то, что искал. А еще он увидел приоткрытую крышку небольшого люка в полу. Она была присыпана соломой и опилками, а под ее край кто-то предусмотрительно подложил кусок доски. Алекс озадаченно осмотрелся по сторонам. Кто станет устраивать погреб в дровяном сарае? Здесь явно что-то не то. Недолго думая, он открыл крышку полностью и заглянул в темный люк. В подземелье уходила узкая деревянная лесенка с шаткими, растрескавшимися ступеньками. Ее покрывал толстый слой пыли, но на потемневшем от времени дереве виднелись чьи-то свежие следы. Отпечатки маленьких женских туфель без каблуков. наслед Ольги не похоже. Нога у Громиллы была раза в два больше, чем у самого Грановского. оставалось только Глория. Но что могло понадобиться молодой горничной в этом погребе? К тому же крышка люка была хорошо замаскирована. Если бы не доска, подсунутая под край, Алекс ее просто не заметил бы. Алекс подоткнул подол платья, чтобы не мешал передвигаться, и не особо раздумывая, начал спускаться в люк.